и не только для того, чтобы показать, какой он кавалер, но и для того, чтобы не испытывать ограничений в куреве, ни чисто внешних, ни внутренних. Хёльтхоне, по ее словам, пережила конец войны в уже упоминавшемся высшем монастыре кармелиток, а именно в подвале под бывшей монастырской церковью, в сводчатом подземелье, которое не очевидно, использовали раньше как темницу. О грабеже склада вермахта я не знала, Да и второе марта, можно сказать, не пережила. Я просто слышала очень далекий, зловещий, долго не смолкавший гул наверху. Это было не очень приятно, но происходило, казалось, за три земель. Нет, я не хотела покидать свое убежище до тех пор, пока не была бы твердо уверена, что американцы и вправду вошли в город. Мне было страшно. В те дни людей расстреливали и вешали направо и налево. Конечно, у меня были хорошие, надежные документы, Комар носу не подточит, но я все равно боялась. А вдруг какой-нибудь патруль заподозрит неладное и расстреляет меня? Я сидела в своем убежище последние дни в полном одиночестве, в то время как там, наверху, грабили и пировали. Только узнав, что американцы и впрямь заняли город, я вышла на свет Божий, вздохнула полной грудью и заплакала от радости и боли. Я радовалась свободе, но мне было больно за наш город, за ужасные и бессмысленные разрушения. А потом я разглядела, что все рейнские мосты уничтожены, и опять заплакала. На этот раз от радости. Наконец-то Рейн снова стал границей Германии, наконец-то. Это был единственный в своем роде шанс, и им следовало воспользоваться. Не строить никаких мостов и баста. Пусть бы по Рейну ходили взад и вперед паромы, да и то под строгим надзором. Так вот, я немедленно наладила контакты с американскими властями и после ряда телефонных переговоров разыскала своего друга, французского полковника. Мне разрешили свободно передвигаться по английской и французской зонам. Поэтому мне и удалось сразу два-три вызволить маленькую Груйтен, я имею в виду Лени, из весьма неприятных переделок. С наивностью ребенка она разъезжала тогда по окрестностям, разыскивая своего Бориса. Уже в ноябре я получила лицензию. Взяла в аренду участок, кое-как золотал оранжереи открыла цветочный магазин и тут же устроила у себя Лени, дочку Груйтона. Итак, я получила лицензию и новый паспорт. Это был важный этап. Мне предстояло решить, стать ли опять Элли Меркс, из Са -Рули, или жить дальше под именем Ляны Хёльтхоне. Я решила остаться Лианой Хёльтхоне. В моем паспорте записано «Хёльтхоне», бывшая Меркс. Мне кажется, чай у меня дома вкуснее, чем здесь, в этом псевдопроцветающем заведении. Автор галантный решительно подтвердил это. Но птифуры здесь действительно хороши. Придется, пожалуй, узнать рецепт. А теперь несколько слов о так называемом «райском уголке». Кажется, так называют убежище в склепе, лица, с которыми вы связаны. Меня и Грунче тоже пригласили в этот рай. Но мы побоялись в нем жить. Мы боялись не мертвых, а живых. И еще нас не устраивал тот факт, что кладбище находилось как раз между старым городом и новыми районами. Из-за этого его без конца бомбили. Что касается мертвецов, то они не помешали бы мне поселиться в родю. Известно, что люди во все века встречались в катакомбах и даже устраивали там пиры, но в ту пору подземелье монастыря кармелитов казалось мне более надежным убежищем. Там бы я не испугалась даже патруляю и весь кто-то проверять мои документы. Кладбище и склепы были, на мой взгляд, довольно сомнительным местом. Впрочем, в те дни никто не знал, что безопасно и что опасно, И кем лучше быть? Еврейкой, которая скрывается от нацистов? Сепаратисткой? Немецким солдатом, который не дезертировал из армии? Или немецким солдатом, который дезертировал? Узником, который бежал? Или узником, который не бежал? Город Кишмяки шел дезертирами, но брататься с ними не рекомендовалось. В них стреляли, они тоже стреляли. Даже грунч, который можно сказать уже лет сорок- пятьдесят не покидал кладбище, даже грунч и тот перепугался. Примерно в середине февраля сорок пятого он изменил кладбищу и уехал в сельскую местность.